Глава 3 Над головой хмурилось серое осеннее небо, Грозя в любую минуту обрушить на землю тонны воды. Я совсем не против. Я даже за. освежусь и мысли сменят направление. На душе тоска. Я вновь стою на плацу перед строем коллег. Напротив, изображая радостную торжественность, застыл с открытой красной папкой в руках храмцов Сразу за ним сияет лицом мохов. За активное участие в раскрытии преступлений, проявленную при этом инициативу и находчивость, лейтенанту органов внутренних дел Чапыри Альберту Анатольевичу объявляется благодарность. «Служу Советскому Союзу!» скидываю ладонь к фуражке. Хромцов, скалясь, вручает мне грамоту размером с альбомный лист. В ответ я выдавливаю счастливую улыбку, разворачиваюсь и возвращаюсь на свое место в первом ряду. Ну все, сейчас отзвучит гимн, можно идти в кабинет. Там хотя бы нет этих толп. Еще бы Ксения куда-нибудь свалила, стало бы совсем отлично. Я бросил взгляд на часы. До конца рабочего дня осталось дотянуть три часа, а потом я опять напьюсь. Вот такой у меня нехитрый план на ближайшее будущее. А что там дальше со мной произойдет, меня уже не цепляет. Депрессия у меня. А значит, все свободны. Все произошло вчера, именно тогда, когда я уже решил, что жизнь налаживается. Оптимист. Появившись с утра на работе, я ожидаемо оказался в центре внимания. Прослышав, что новенький, участвующий в эпической битве с криминалом, вышел с больничного, народ потянулся ко мне в кабинет. Пришлось рассказывать историю несколько раз, повторяя ее для вновь пришедших. Задрали, в общем, с этими своими церемонными пожатиями рук, хлопанем по плечам и хидными предложениями не скромничать, а приписать себе победу хотя бы над десятком грабителей. «Надо же, наш Альберт, оказывается, герой!» В довершение всего наградила меня эпитетом старший следователь Акимова, которая из-за нездоровой худобы была похожа на жертву анорексии. «А его типичным интеллигентом считала!» Фыркнула она неодобрительно, словно сказала что-то оскорбительное. Весь такой улыбчивый, в костюмчике, досудавкой на шее. Она засмеялась басовитым смехом, обнажив мелкие, немного желтоватые зубы. Удивил. Она оценивающе ощупала меня взглядом. Под аккомпанемент смешков я дежурно улыбнулся на этот наезд. Или комплимент. Фиг поймешь. Думая о том, как бы их всех отсюда повежливее выпроводить. «Товарищи, 9 часов уже, пора на оперативку», — помог мне кто-то из следователей, и мы всей гогочущей толпой переместились в кабинет начальника следствия, где и началась основная потеха. «Смотрю, вам весело?» Хмурый Головачев, окутанный облаком сигаретного дыма, воспринимался зловеще. «Конец месяца! Где, блин, дела?» Взорвался он. «Сорокин! Какого хрена ты с угоном телишься? Там делать-то нечего. чтобы завтра утром дело вместе с обвинительным заключением у меня на столе лежало!» Дождавшись от Антона обреченного кивка, подполковник перешел к следующей жертве. «Войченко! Когда с сифилитиком своим закончишь? Там тоже ничего сложного нет. Где обвинительное заключение?» Значит так, Головачев обвел всех присутствующих тяжелым взглядом. Все запланированные на сентябрь уголовные дела до завтра должны быть доведены до ума. Можете в кабинетах ночевать, но завтра все должно быть готово. Я из-за вас не собираюсь у прокурора до утра сидеть, ждать его подписи. Всем понятно? Так точно, товарищ подполковник. — раздался нестройный хор голосов. — Руслан Тахирович, почему я делаю за вас вашу работу? — начальник следствия наградил своего первого заместителя недовольным взглядом. — Виноват, товарищ подполковник. Курбанов наклонил голову, демонстрируя раскаяние, но с места не встал. — Проконтролируйте. Уже более спокойно распорядился начальник следствия. «Будьте уверены, Илья Юрьевич, никого сегодня домой не отпущу, пока дела мне не сдадут», — заверил первый зам. Изображающие из себя молчаливые статуи следователей совсем приуныли. Головачев кивнул и перевел внимание на сидевшего от него по левую руку нового зама. «Людмила Андреевна, сколько у вас в этом месяце раскрытых дел получается?» Первую декаду шесть дел передали товарищу Курбанову, во вторую — 4 В третью пока тоже 4 В конце доклада голос Журбиной дрогнул. Сказалась неопытность. «Не густо», — резюмировал подполковник, но дрючить новоиспеченного зама не стал. Сделав пару затяжек и выпустив дым, он посмотрел на меня. Я рефлекторно вжался в спинку кресла. Умеет начальник нагнать на подчиненных жути. Теперь по новостям из министерства. Головачев сделал паузу, во время которой пытался просверлить меня взглядом. Министр одобрил применение меры пресечения в виде залога. Шокирующая новость вывела народ из стазиса. Все одновременно загалдели то и дело бросая на меня заинтересованные взгляды. Меня услышанное тоже не слабо удивило. Да ладно, было мое выражение лица в тот момент. Чпыра, красавчик, развернувшись ко мне, пытаясь что-то высмотреть пробасила, сидевшая за столом акимова, опередил министра. Запрокинув голову, она засмеялась. «Тихо!» Удар кулаком по столу и начальствующий рык вмиг навели порядок в кабинете. Голоса смолкли, участники совещания вновь выпрямили спины. «Залог, хоть и предусмотренное законом, но новое для нас мера пресечения», в образовавшейся тишине продолжил Головачев. «Поэтому объясняю». когда и в каком порядке ее нужно применять. Дальше последовал 10 инструктаж. Следователи усердно застрочили в своих блокнотах. Я тоже не рискнул выделяться. Хотя мысли мои сейчас были совсем о другом. Я оплакивал накрывшийся источник заработка. и штучного товара залог вдруг превратился в массовый. Да уж. Подгадил мне министр. «Можете идти работать», — свернул совещание Головачев, прервав мои мысленные стенания. «А вас, Журбина и Чапыра, я попрошу задержаться». Перехватив сочувственный взгляд Ксении и беззвучный хохот Дениса, я приготовился к очередному удару судьбы. «Садись». Подполковник, прежде чем прикурить новую сигарету, указал мне на место напротив Людмилы. «Как здоровье поинтересовался он, когда я пересел с кресла на стул Курбанова. «Здоров!» — бодро отрапортовал я, ведь именно такого ответа ждало от меня начальство. «Это хорошо!» — одобрил Головачев мою живучесть, стряхивая пепел в ракушку. «Помнишь разговор с Шефировым?» — уточнил он. «Помню», — насторожился я, непроизвольно морщась. «Забудешь тут». Журбина при этом непонимающе переводила взгляд с начальника на меня и обратно. «Чапыри поручили раскрыть серию хищений», — пояснил ей Головачев. Глаза Журбиной расширились, а я распрощался со своей беспочвенной надеждой на то, что Шафиров... Чисто с целью меня потролить завел тот бредовый разговор. Полковник, казалось был в тот раз как никогда серьезен. Дела. Но он же, — принялась было возмущаться раскрасневшаяся журбина, — Людмила Андреевна, — перебил ее Головачев, — есть мнение, что Чипыра способен раскрыть серию преступлений. — А значит, он это сделает. А вы, как его непосредственный начальник, должны будете ему в этом помочь. И я не хочу слышать отговорок, вам понятно? — Так точно, — кивнула Журбина, возвращая себе бледный цвет лица. — Можете все подразделение привлечь к этой работе, но к ноябрю результат должен уже быть. — К ноябрю? — сглотнула Журбина. «День советской милиции у нас в ноябре. Или вы, Людмила Андреевна, запамятовали?» Подполковник явно срывал на заместителей свою злость и раздражение. «Разумеется, нет», — запротестовала Журбина, нервно теребя воротник блузки. «Тогда идите, работайте». Продемонстрировав начальственную непреклонность, Головачев нас отпустил. Журбина шагала по коридору взвинченной походкой. Ее прямая напряженная спина ничего доброго для меня не сулила. «Как ты мог в такое вляпаться?» Приступила она к допросу, как только мы оказались в моем кабинете. С течения обстоятельств вздохнул я, усаживаясь на свое рабочее место, чтобы хотя бы стол отделял меня от разъяренной начальницы. Журбина нахмурилась, готовясь взорваться. Сидящая напротив меня, ничего не понимающая Ксения, хлопала глазами. «В госпиталь, где я лежал, оказался Шафиров», — поспешно продолжил я, пока Журбина не разоралась. «Понятное дело, мы встретились». Я развел руками, акцентируя внимание слушателей на неизбежности этого события. «Значит, увидел он меня», — продолжил я доклад, «посмотрел печально на мои сломанные ребра и понял, что в городе сложилась неблагоприятная криминогенная обстановка». И сказал он мне тогда, «На тебя, Альберт, вся надежда». «Ты чего несешь?» — перебила меня Журбина, когда я уже почти добрался до кульминации. «Так все и было». Закивал я и добавил убойный аргумент. «У Головачева спроси, он при этом присутствовал». «А что случилось-то?» — потребовала к себе внимания Ксения. «Альберту поручили раскрыть серию хищений». Сказав это, Журбина рухнула на ближайший стул. «Клево!» — отреагировала Ксения, на что Людмила скривилась как от зубной боли. «Давайте дела, что ли, сортировать». — обреченно проговорила начальница. И работа закипела. Час спустя мы, оставив на столе лишь кражи, принялись выискивать в уголовных делах схожие признаки. Место и время совершения преступления, способ проникновения, штудировали показания потерпевших и свидетелей, пытаясь выявить совпадение сведений о личности преступников. И даже мусоровоза свидетелей не видели. Печально вздохнула Ксюша на втором часу работы. Журбина надрывно, даже несколько истерично засмеялась. Я посмотрел на обеих с подозрением. Не переработали ли они? — Ты что, последние серии следствия ведут знатоки, не смотрел? заметив что я не реагирую на ее слова смехом удивленно спросила меня ксения так я в общаге последние пять лет жил какой там телевизор поспешил я отбреаться видняшка пожалела меня журбина и покровительственно объяснила там тоже герои расследуют серию краша а все свидетели вспоминают что недалеко от места происшествия видели мусоровоз мы как знатоки — хихикнула Ксения. — Там, по-моему, только один герой-следователь, — сказал я это лишь для того, чтобы продемонстрировать свои знания о сериале. И так недавно на райке не подорвался. Незачем усугублять и плодить о себе слухи. К тому же я действительно был немного не в теме. Сериала я, конечно, не смотрел, но о нем и об актере Каневском, что играл оперативника Томина и оставался довольно популярным и в мое время, слышал. «Ага, следователю помогают раскрывать дела криминалисты и инспектор уголовного розыска». Тут же подхватила Ксения. «Нам бы кто помог?» Пробормотал я, сдвигая в сторону Журбиной, лежащей на моем столе стопочкой отписки из Угро. После обеда к Ксении пришла потерпевшая по одному из дел, и та принялась ее допрашивать. Журбина усвистала по начальственной надобности, обещав вернуться к вечеру. И я остался с уголовными делами один на один. Довел таблицу до ума, внеся в нее все данные, только после этого заметил, что кое-что начало вырисовываться. Дальше требовалась помощь УГРО. Опера, вернее, инспекторы уголовного розыска, как они сейчас назывались, обитали также на третьем этаже, но в другом крыле. Чтобы к ним попасть, нужно было пройти мимо кабинета начальника следствия до конца коридора, пересечь главную лестницу и зайти в следующий коридор. Что я и проделал. Дальше отыскал нужный кабинет, в котором размещались те, кто занимается кражами. И вот я на месте. Здорово! Как и положено, начал я с приветствия. Первым откликнулся мужчина лет 30 с такими же бакенбардами, как и у Томина. Но в противовес герою сериала он не проявил интереса к вошедшему следователю и даже не отвлекся от бумаг, лишь пробурчал что-то не особо жизнеутверждающее. Хорошо было бы с собой симпатичного эксперта пригласить, но, увы, в нашем отделе криминалистами служили только мужчины. Вторым оказался Вадим Скворцов. С ним я выезжал на первый свой угон. Здорово. И этот встретил меня не особо радостно. Холодный прием навел меня на мысль, что сериал безбожно врал. «Нужна помощь». Не дождавшись приглашения, я самовольно занял ближайший к вынужденному собеседнику стул. «Похоже, я наткнулся на серию краж». Я пощелкал пальцем в стопку из трех уголовных дел, что лежали на моих коленях. «Вот, смотри». Положив сводную таблицу перед Вадимом, я начал пояснять. Все три кражи произошли, когда хозяева были на даче. У всех пропали крупные суммы денег. Вещи похититель ни в одном случае не взял. Дверь везде открыли отмычкой. И самое главное. У двоих дача находится в одном месте. Это товарищество Сосновый Бор. — Третьего, скорее всего, где дача, когда допрашивали, не спросили, но этот вопрос я у него уточню. — И что? — безразлично спросил Скворцов, выслушав меня без особого интереса. — Как что? В Сосновый Бор надо ехать. Преступник, скорее всего, оттуда, — пояснил я. — Некому ехать, — встрял в разговор второй находящийся в кабинете сотрудник УГРО. по всей видимости, непосредственный начальник Скворцова. Пиши отдельное поручение и жди своей очереди. Я его уже писал и получил отписку. Взъелся я на его совет и по памяти процитировал. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установить лиц, совершивших кражу, не удалось. Ну и все тогда. Старший опер закурил сигарету. Значит, мы эти дела уже отработали. Понятно. Разговор не заладился. Значит, смысла здесь высиживать больше нет. По крайней мере, сегодня. Надо или готовить почву для нового разговора на эту же тему, но чтобы в следующий раз он сложился для меня положительно. Или делать все самому. кабинет я вернулся, раздумывая над тем, где взять транспорт для поездки. «Альберт, тут ответы на твои запросы пришли. Ксения положила передо мной стопку бланков информационного центра МВД. Сердце ёкнуло. Я понял, что могу отыскать в этой стопке. Девушка что-то мне говорила». Но я ее уже не слышал, перебирая ответы вмиг задеревеневшими пальцами. То, что касалось уголовных дел, я, не читая, откладывал в сторону, пока перед глазами не осталось всего лишь два бланка. Сглотнув, я вгляделся в официальный текст. Сведения отсутствуют. «Альберт, ты что меня не слушаешь? Я для кого здесь распинаюсь?» — кричала мне в ухо Ксения. «Отстань!» Я резко встал из-за стола, отчего из рук девушки выпали уголовные дела, и, не останавливаясь, скрылся в коридоре. Последующие несколько минут я провел прижавшись лбом к окну и тупо наблюдая за стекающими по стеклу каплями дождя. Затем смял бесполезные бланки, остервенело, засунул их в карман и, наткнувшись там на ключи от квартиры, посчитал, что с меня хватит. Вот только без куртки на улицу уже не сунешься. Холодно. Пришлось возвращаться. В кабинете стояла тишина. Демонстрируя обиду, Ксения даже голову в мою сторону не повернула, но, поняв, что я собрался уходить, не выдержала. — Ты куда? В ее голосе слышалось подозрение вкупе с заинтересованностью. Подглядывала, наверное. Впрочем, хрен со всем этим. «Домой», — ответил я, застегивая куртку и снимая с вешалки зонт. «Сейчас вечерняя оперативка будет», — напомнила она мне, сменив тон на неодобрительный. «Я в курсе», — бросил я и вышел. По дороге купил бутылку водки с пачкой пельменей и дома помянул семью Королько. В этой реальности ее не существовало. На следующий день на работе я появился ближе к обеду. Банально проспал. Как только я переступил порог кабинета, на меня налетела журбина. «Ты где был?» «Дома», — буркнул я, снимая верхнюю одежду. «Ты что?» «Совсем охренел!» — возмутилась она. «Ну-ка, дыхни!» — начальница подозрительно принюхалась. «Чего она там вынюхивает?» «После души и завтрака никаких алкогольных запахов остаться не должно. Я же не каждый день к вашу». «Ксюша, ты что-нибудь чувствуешь?» — поинтересовалась у коллеги Людмила. Та отозвалась на призыв и подошла ближе. «Совсем сдурели!» Возмутившись, я протиснулся мимо них к своему столу, которым и отгородился. «Ты две оперативки прогулял», — упрекнула меня Журбина. «В этот раз мы тебя выгородили, сказали, что допрашивать ездил. Но больше на это не рассчитывай», — пригрозила она мне. «Окей», — продемонстрировал я покладистость. «На самом деле, мне было все равно». «Сегодня награждение. От тебя нет. Головачев уже два раза о тебе спрашивал». Выговаривая это, Журбина смотрела на меня, как на подававшего, но не оправдавшего надежды кадра. «Какое награждение?» — зевая, спросил я. «Твое!» — она неодобрительно покачала головой. «Так я готов. Форма у меня здесь». «Сейчас переоденусь и пойду получать награду», — примирительно пообещал я. «Пацан сказал?» «Пацан сделал. Осталось дождаться окончания гимна, и я свободен. Поминки у меня».